Глава 24. Пражские художества. Музыканты. Есть города, в которых мелодии рождаются словно бы сами собой. Многое способствует этому. Величавость зданий, мостов, площадей, парков, старинные легенды и память о прошлом, некая мистическая таинственность городской атмосферы, Симбиоз музыкантов, художников и литераторов, связь с другими странами и талантливые иноземцы, обогащающие национальную традицию, все это имелось в Праге в избытке, и поэтому издавна стремились сюда не просто таланты, но настоящие музыкальные гении. Особенно Прага гордится визитом великого Моцарта, гостившего в чешской столице в 1787 году. Да и помимо него многие гениальные музыканты посещали Прагу и радовали ее своими концертами. Берлиоз и Глюк, Лист и Вагнер, Брамс и неоднократно бывавший здесь Бетховен. Чайковский также приезжал сюда трижды в 1888-1892 годах, Останавливался в гостинице напротив Пороховой башни, дирижировал в Национальном театре, когда здесь в первый раз исполнялся Евгений Онегин, был на премьере «Пиковой дамы» и написал хорал «Отче наш» специально для певческого общества «Глагол». Но, несмотря на такое созвездие прославленных имен, мы все-таки примем за точку отчета «Визит Моцарта» ведь он приехал в Прагу почти за сорок лет до рождения Бедержиха Сметаны, первого из великих чешских композиторов. Прага Моцарта очаровала, и, возможно, лучше бы ему остаться здесь, где им восхищались и принимали с почетом, но он любил свою Вену, правда, без взаимности. Вена, в отличие от Праги, не баловала композитора вниманием, не приняла его шедевр «Женитьба Фигаро», А в Праге на первом же балу он увидел дамы-кавалеров, танцующих под его мелодией, услышал, как напевают арии из его опер. И все же Моцарт вернулся в Вену и четыре года спустя умер там в бедности. В Праге с именем Моцарта связаны многие места. Он посещал кабачки и гостиницы, Клементинум и Страковский монастырь, Играл на органах в церквях и частенько просто бродил по городу. Сначала он остановился в Туновском дворце у графа Туна. Затем жил в доме четы Душковых рядом с угольным рынком и на их вилле Бертрамка в Смихове. Франтишек Душек был чешским композитором и пианистом, его очаровательная супруга Жозефина, известной певицей. И на их вилле летом и осенью 1787 года Моцарт написал «Дон Жуана», одну из своих великолепных опер. Она была предназначена для Пражского сословного театра. Премьера состоялась в октябре, и сам Моцарт дирижировал оркестром. С созданием этой оперы связана забавная легенда. Моцарт будто бы так разленился – что никак не мог собраться записать увертюру. А тем временем день премьеры близился, и дело уже пахло скандалом. И тогда Жозефина Душкова заперла Моцарта в его спальне, заявив, что не выпустит пленника, пока работа не будет завершена. Всю ночь в спальне горели свечи, и Моцарт трудился, записывая звучавшие в его ушах мелодии. К утру он изнемог. Ему бросили веревку, в которой была привязана корзинка с бутылью вина и завтраком. Увертюру он закончил, но еще пришлось срочно переписывать ее в нескольких экземплярах, ведь ксероксов тогда не существовало. Оркестранты получили ноты перед самым спектаклем, но смогли прекрасно сыграть с листа без репетиции. Сейчас в Бертрамке музей Моцарта а улица, на которой стоит вилла, носит его имя. За два с лишним столетия Смихов сильно изменился, но дом и сад Душковых за каменной стеной выглядят точно такими же, какими видел их когда-то великий композитор. Сохранилось даже фортепиано, на котором он играл. Еще один музыкальный музей, посвященный Бедджи Сметане. Расположен на границе старого и нового города у Карлова моста. Сметана 1824-1884 годы, самый известный из чешских композиторов, основоположник Национальной музыкальной школы времен возрождения. Его младшими современниками и последователями были три других крупных таланта Антонин Дворжак, 1841-1904 годы, Сденек Фибих 1850-1900 годы и Леош Яначек 1854-1928 годы, все они писали симфонические и камерные произведения, сюиты, кантаты, концерты, пьесы, но широкой публике, особенно в России, более всего известны их оперы. Можно сказать, что создание опер это в Чехии своего рода национальная традиция. К тому же, чехи очень любят музыкальные комедии. Считается, что первая из них, "Фидловачка" по пьесе Йозефа Каэтана Тыла, была поставлена в Сословном театре в 1834 году. Именно там, как вы уже знаете, впервые прозвучала песня "Где родина моя" ставшая впоследствии гимном свободной Чехии. Музыку написал композитор Франтишек Ян Шкроуп. Но вернемся к операм. При таком их изобилии есть о чем порассуждать и чему подивиться. Четыре крупнейших композитора Чехии сотворили около 40 опер и ни одного балета. Справедливости ради отметим, что у Яначика есть сочинение «Ракош Ракочи», картинки маравской Словакии с подлинными танцами, жанр которого сам композитор определил как «балет с пением». У многих великих музыкантов так называемое «балетное творчество», как правило, вообще скромнее оперного. Чайковский создал десяток опер и только три балета. У Глинки и Римского-Корсакова балетов нет вообще, при том, что последний написал целых 15 опер. И лишь российские композиторы XX века сравняли счет. у Прокофьева 9 опер и 7 балетов, у Шостаковича 3 и 3, у Радёна Щедрина 5 и 5. Случаются, конечно, исключения. Так Людвиг Минкус, 1826-1917 годы, родившийся, кстати, в Чехии, но почти 40 лет проживший в России был, что называется, балетным композитором и создал вместе с Пятипа целых 16 балетов, включая такие шедевры, как Дон Кихот и Боядерка. Однако великие творцы чешской музыки балетов не писали. И это кажется тем более странным, что искусство танца и пантомимы в Чехии очень развито. И у нас есть целых три объяснения этому загадочному фен феномену. Во-первых, тут, возможно, сказалось влияние Моцарта, которому принадлежит более 20 опер, а также Венской музыкальной школы, наиболее яркими представителями которой были отец и сын Штраусы. С Иоганом Штраусом-младшим связан расцвет венской опереты, лучшие традиции которой продолжили Кальман и Легар. Последний, между прочим, родился в Словакии. И в жилах его наряду с немецкой и венгерской текла также и словацкая кровь. Впрочем, оперет чешские композиторы тоже не писали. Вторая наша гипотеза такая. В Чехии не нашлось гениального постановщика балетов, равновеликого по таланту композиторам. Вот они их и не сочиняли. Искусство балета, достигшее во Франции изысканности и утонченной техники, Перенеслось из Парижа, минуя Чехию, прямиком в Петербург вместе с Карлом Дидло, Мариусом Питипа и другими французскими метрами. Там, обласканная царями и великими князьями, которые очень полюбили балерин, оно и пустило корни, явив миру образцы непревзойденного совершенства. Разумеется, огромная заслуга в этом принадлежит гению Питипа прожившему в России 63 года из 92 дарованных ему судьбой. Наконец, есть у нас и третье объяснение. Чешское музыкальное искусство расцвело в эпоху возрождения нации и языка и потому окрашено патриотическими тонами. Обратите внимание на патриотический мотив в творчестве чешских композиторов. У Шкроупа песня Где родина моя, у Сметаны симфонический цикл «Моя Родина», у дворжика «Увертюра» с тем же названием. Балет, синтез музыки и движения, более условен, чем опера. Темы классического балета более камерные, связанные, как правило, с трагедией и торжеством любви. Но драма влюбленных отступает перед более высоким чувством любви к родине, перед борьбой с произволом и несправедливостью, Перед жертвами, которых требует отчизна, несомненно, все это лучше звучит в музыкально-словесном оформлении, в опере или оратории на героико-историческую тему. Именно такие произведения и были созданы Сметаной. Далибор и Либуша. Нет необходимости пересказывать их сюжеты, так как читатель уже знаком с соответствующими преданиями. Однако неправильно было бы думать, что музыкальное искусство в Праге и Чехии вообще началось с визита Моцарта. Эта точка отсчета, разумеется, условно. Равным образом, говоря о Сметане и трех его младших коллегах, как об отцах-основателях, мы имеем в виду не только масштаб их гения, но и многогранность дарования и впечатляющий объем их творческого наследия они сформировали национальную композиторскую школу, но и до них Чехия не была лишена высоких музыкальных талантов. Среди них Ян Дисмас Зеленка (1679–1745 годы), творец великолепных сонат Генрих Бибер (1644–1704 годы), Йозеф Мысливичек. 1737-1781 годы, Йоган Вангал 1739-1813 годы. Другое дело, что эти музыканты служили при дворах знатных персон, кто в Вене, кто в Дрездене или Зальцбурге, и национальных мотивов в их творениях немного. Пожалуй, первым истинно чешским композитором стал Ян Якуб Рыба. 1765-1815 годы, написавший знаменитую чешскую рождественскую мессу, в которую включил народные мотивы. Четыре выдающихся композитора, которых мы считаем основателями чешской музыки, были выходцами из народа, независимо от того, на каком языке, чешском или немецком, говорили в их семьях, фибих, родился в семействе лесника, Отец Яначика был учителем, Дворжека — сначала мясником, а затем трактирщиком, не чуждым, однако, музыке. Он играл на цитре, а Сметана происходит из семьи Пивовара. С него-то, пожалуй, мы и начнем наш рассказ. Бедержих Сметана родился в Литомышле, еще в детстве начал сочинять музыку, и, закончив Пльзенский лицей, отправился в Прагу, чтобы усовершенствовать свое мастерство пианиста. В 1848 году, будучи совсем еще молодым, он открывает музыкальное училище, где обучали игре на фортепиано. Училище размещалось неподалеку от сословного театра, на той же самой улице Железне, в здании 15-го столетия. Этот дом сохранился до сих пор, правда, в перестроенном виде. В последующие годы Сметана начинает публиковать свои сочинения и постепенно приобретает известность как композитор. В 1856 году, получив место дирижера симфонического оркестра в Гетеборге, он покидает Прагу и возвращается в чешскую столицу лишь семь лет спустя. В знаменательный год, когда им написана первая опера сы в Чехии». Напомним, что в то время в Праге, было только два театра, подходящих для оперных постановок, «Сословный», основанный в 1783 году графом Ностицем, и только что открытый «Временный», предшественник национального. Однако коллектив музыкантов-исполнителей уже сложился, и в 1866 году Сметана занимает пост главного дирижера этого оркестра. Несколько последующих лет были для него очень продуктивными. Вдохновленный патриотическими настроениями чешского общества, он сочиняет оперы на сюжеты национальной истории. «Проданная невеста» 1866 год, «Далибор» 1867 год, «Либуша» 1872 год, а начиная с 1874 года, Сметана пишет «Самое великое», Самое известное свое произведение – симфонический цикл «Моя родина», включающий музыкальные картины Вышеграда, вултавы Табора, Бланика. Ему всего 50, но жизнь его уже клонится к закату. После тяжелой болезни в 1874 году композитор полностью теряет слух и вынужден оставить пост дирижера Национального театра. Впрочем, эта трагедия как будто не мешает Сметане сочинять музыку. За десять последующих лет он пишет еще пять опер, и среди них «Поцелуй» 1876 год. Лебретто к этой опере создана по рассказу чешской писательницы Каролины Светлой. Сметана всячески откладывал постановку Либуши, желая приурочить премьеру к открытию Национального театра но к тому времени, когда это наконец случилось, он уже оглох и, сидя в зрительном зале, не смог услышать свою музыку. Вскоре театр сгорел, затем его быстро восстановили, и в ноябре 1883 года там снова звучала либуша. В у Сметане оставалось жить всего шесть месяцев. Болезнь быстро прогрессировала, и он уже не мог ясно мыслить, Его поместили в психиатрическую лечебницу в Праге, и 12 мая 1884 года великий композитор скончался. Самым любимым и дорогим для чехов наследием Сметаны стал симфонический цикл Моя родина. Из театральных постановок его более всего прославила не трагедия Далибор, не историческая драма Либуша, а комическая опера проданная невеста. В память о великом композиторе ежегодный фестиваль «Пражская весна» непременно начинается 12 мая, и его традиционно открывают исполнением «Моей родины». Сметано похоронен на Вышеградском кладбище. Его именем названа набережная, в самом начале которой стоит его музей, омываемый с трех сторон водами Волтавы. В оркестре который сметанно возглавил в 1866 году, играл альтист-виртуоз и скрипач Антонин Дворжек, тогда еще совсем молодой и не заслуживший всемирной славы. Хотя родители его были люди простые, однако, заметив музыкальный талант, сына ней всячески способствовали тому, дабы мальчик получил образование. Антонин окончил школу органистов в Праге, и затем несколько лет играл в Оркестре Национального театра, покинув его лишь в 1871 году в связи с неодолимой тягой к сочинению собственной музыки. Как и у Сметаны, его произведения глубоко национальны, основаны на мотивах чешской народной музыки, но в отличие от старшего коллеги, Дворжак был изрядным путешественником. После успеха первых своих сочинений Он в 1884 году выступает в Лондоне. Всего Дворжек посещал Англию 9 раз, дирижировал оркестрами и даже стал почетным доктором Кайбриджского университета. Познакомившись в Праге с Чайковским, высоко оценившим его творчество, Дворжек в 1890 году наносит ответный музыкальный визит в Россию, дирижирует в Москве и Петербурге оркестрами исполняющими его сочинения. В 50 лет он находится в зените славы. Уже написаны его великолепные славянские танцы и моравские дуэты, увертюра «Моя родина», оратория «Святая Людмила», а также самая известная из десяти принадлежащих ему опер «Русалка». Дворжака приглашают в Америку, в Нью-Йорк, где в 1892-1895 годах он становится дирижером Национальной консерватории. В этот период создана его знаменитая Девятая симфония из Нового света, концерты для виолончели с оркестром и пьесы для фортепиано. Дворжек возвращается в Прагу и занимает пост дирижера Пражской консерватории. Он признан великим чешским композитором, и его 60-летний юбилей отмечается как национальный праздник. Увы, после этого он прожил совсем недолго, хотя еще успел написать несколько опер и камерных произведений, успел встретить Новый век, но в 1904 году скончался от сердечного приступа. Музей Дворжака находится неподалеку от Карловой площади, на улице К. Карлову, но слава композитора простирается далеко за пределы Праги, Чехии и нашей планеты. В его честь назван кратер на Меркурии. Что до музея, то это великолепный особняк в стиле барокко, построенный в первой половине 18 века. Некогда летняя резиденция графа Михны, известной сейчас под названием «Вилла Америка». Красивая решетка отделяет дом и сад от улицы, В саду статуи работы скульптора Брауна, помещения двухэтажного дворца украшены настенной росписью. Три музея, которые мы уже упомянули, Моцарта, Сметана и Дворжика, отнюдь не исчерпывают пражские коллекции, связанные с музыкой и музыкантами.